Глава 3. Меня часто называли богом некромантов, но это не так. Я не могу по щелчку пальцев призвать душу из загробного мира и вселить её в тело. И это не потому, что загробного мира больше нет. Даже когда он был, я этого не мог. Ведь это вне моих божественных полномочий. А вот некроманты могли. Они призывали злые души, жаждущие вырваться из царства мёртвых и отомстить живым. Мне же, чтобы сотворить нежить, нужна душа, согласная на это. И труп. К примеру, тело вот этой змеи-ползучей ко мне вполне подошло бы, но всегда есть но. Чем лучше состояние трупа, тем сильнее будет итоговая нежить. Поэтому отрезание голов не приветствуется, если я хочу создать себе хорошую слугу. Только вот есть и другой способ потратить кучу божественной силы и, вероятно, не получить существенной пользы. Мёртвая марионетка или, как их часто называют, мясной голем. По сути, это зомби, которым управляю лично я. И зачем же я говорю об этом? Ну, потому что не пойду же я один в эти джунгли, что у простирались передо мной. Нет, я, конечно, пойду, но ишь позади. «Так-то в моём состоянии любая неожиданная атака, и я вместо того, чтобы отскочить в сторону, скорее всего, просто поврежу суставы и рухну, ну и умру следом». «Куша!» Змей с мордой рягушки то ли квакнул, то ли прошипел от предвкушения предстоящего пира. «Он уже был близок. Скажу я, такое легко откусит половину меня. Правда это, если бы я не сопротивлялся. А я же, уж прости меня, голодное создание, привык сопротивляться». Приподняв правую руку, я сконцентрировал в ней свою божественную силу и ударил по воздуху, будто бью мечом, выпуская чёрный полумесяц. Тварь будто была готова к этому и ловко извернулась, заставляя меня сожалеть о потраченной единице энергии. Но на лёгкий бой я ей не рассчитывал, поэтому сразу после первой атаки провёл вторую, и она-то попала, тикая монстра в голову. Вы убили монстра. Желаете поглотить его силу или сформировать кристалл? Однозначно поглотить. Забил я подходя к телу. Вы получаете плюс 2 божественной энергии. Внимание. Половина полученной энергии была утеряна. Опять эта половина утеряна. Ничего, сейчас разберёмся. Я для этого и зашёл в этот осколок. Выбраться из него можно будет лишь через час и 30 после полной зачистки. Откуда я знаю? Ну так из информационной системы подсказало. Вот такое сообщение она мне выдала после того, как я прошёл через арку. «Внимание! Вы вошли в осколок божественного плана неизменённого бога. Выход был заблокирован на час. Разблокировать его можно, разрушив ядро осколка и получив награду». Из сообщения следует, что это божественный план, точнее, его осколок. А значит, что когда-то это место было «раем». Так люди называли обиталища богов, которые ныне мертвы. Мне всегда было интересно, что становится с божественным планом после смерти Бога. Вот и ответ. Но всё равно это странно. Награда? Кто её выдаёт? И зачем? Неужели это всё Рейна? Самой не хватает силёнок и просит людей подчищать за собой, а награда как стимул? Остроумно. Только вот, Рейночке, у меня для тебя плохие новости. На моём лице появилась зловещая улыбка, а в голове коварный план. Но об этом потом, сейчас же. «Восстань же, моё мясо!» — не удержался я от пафоса. «Никто же не видит». Впрочем, мне нередко приходилось отыгрывать роль злодея, а пафос для злодеев — это всё. Да и так веселее. На самом деле, чтобы поднять маринетку, требовалось лишь положить ладонь на змею, чья длина превышала 10 метров, а диаметр тушки — сантиметров 40, см, и влить свою энергию. Без каких-либо заклинаний и прочего, просто чистая энергия, которая являлась моей волей. И уже после этого я стал проводить манипуляции с силой. Вдруг тело твари начало шевелиться, но змея без головы выглядела жутко и не очень опасно, поэтому я повелел ей прицепить голову. Только вот монстр ничего не видел. Головы же нет. Пришлось передавать мысленные образы и регулировать движения марионетки. Без моих команд она была способна лишь на простейшие действия, и то, по сути, ими управляло моё сознание. Благо, управились быстро, и нити моей магии пришили голову на место, хотя скорее посадили на клей из божественной силы. «Ш-ш-ш!» — прошипел мой змеи-жаб. Его морда смотрела на меня безжизненными глазами, а шея была окровавлена. Но голова села довольно ровно. Что сказать? «Мастер!» «Выглядишь ты странно и вродливо!» Какой бог тебя создал? Хотя неважно. Мне больше интересно, для чего? Чтобы ты жрал комаров размером с мою голову? Жаба не понимающе на меня посмотрела. Впрочем, оно и понятно. Я, по сути, говорю сам с собой. Ладно, уж охраняй меня. А я займусь делом и выясню, что происходит с моим телом. Ис. Ты же умная. Скажи, что с моим человеческим телом? Почему-то вслух сказал я, но не особо верил, что она понимает. Был подготовлен краткий отчёт о состоянии тела носителя. Отчёт по Черепау Александру Леонидовичу. Возраст 20 лет. Рост 156. Вес 40. Ступень развития 0. Обнаружены следующие негативные состояния: хрупкие кости, истощённый организм, ушиб, магический паразит. Какого чёрта этот Александр такой мелкий? Я думал он хотя бы метр 60. Это мне что, теперь коротышкой ходить, пока моё тело не синхронизируется? Позор. Что я имею в виду про синхронизацию? Ну тут всё просто. Моя душа слишком сильна для этого тела, поэтому оно со временем будет изменено под мой истинный облик. Иначе боги более тщательно подходили бы к перерождению. Никто не хочет переродиться в узородованную бедовагу и остаться таким навсегда, даже если это великий воин, что совершил немало подвигов. Божества очень щепетильно относятся к своей внешности. Никто не будет поклоняться уроду и страшилищу. Кто-то, может быть, и поспорил бы, но это факт, доказанный тысячелетиями. Так, стоп. Что за магический паразит? А ну-ка сдохни, тварь. Я сконцентрировал свою силу, впуская её в организм и нащупал странную тварёгу, обвившую мой позвоночник. Вот кто жрал мою энергию и сделал из парня задохлика. Из-за неё Александр должен был умереть через год. А теперь сдохни. Прошеру, пощади, раздался голос в моей голове. Ты ещё и разумная тварьюга. И почему я должен пощадить тебя? Вчера много силы я развиваюсь, получилось сознание. Не хочу умирать, боюсь. Так ты бы и так сдохла, если убило бы это тело, выругался я и со злости кинул камень в дерево. Знаю, Боюсь, я не хотела инстинты. Теперь понимаю, пощады я пригоджусь. И как же ты пригодишься? Ты жрёшь мою энергию и высасываешь ману из моего тела, а вместе с ней полезные вещества. Из-за этого я такой мелкий. Да, моя вина. Буду аккуратнее, лишь излишки питаться осторожно. И я могу не только брать, но и возвращать. Вдруг по всему телу прошла волна тепла. Ушиб тут же пропал, а тело стало лёгким и полным сил. "Неплохо. Ты способен к лечению". Я попрыгал на месте, ощущая себя словно другим человеком. "Нет. Ускоряю процессы тела, делюсь отброным, но не постепенно, сразу большой порцией". "Значит, ты копишь мою силу, потом разом выпускаешь и исцеляешь меня?" Я задумался, но лишь ненадолго. Всё же это паразит. И тот, казалось, читал мои мысли. Нет, не убивай, молю. Я вырасту и покину тело, стану слугой, буду служить. Мне кажется, или ты стал лучше говорить? Ох, мылносы, я удивляюсь, на что способно желание выжить. Даже паразиты говорить учатся. Да, развиваться. Я умная, могу помочь, полезная. Не буду есть ту странную чёрную энергию. И ману не буду есть, кристаллы хочу полезнее, эффективнее, выгоднее нам обоим. Ох, как заливаешь-то. Кристаллы говоришь? Ну, посмотрим. Я на миг задумался и в нос попрыгал. Бодрость прямо зашкаливает. Так и быть, оставайся пока, будешь лечить и восстанавливать моё тело. Буду, благодарю. Спасибо. Смотри у меня, иначе я твою душу вселю в силу таракана и раздавлю. — на полном серьёзе сказал я. И да, мне такое под силу. Паразит почувствовал это и перепугался. Теперь я чувствую его эмоциональное состояние. Интересно. «Коша!» — вдруг проквашепела очередная змея. Она, вероятно, приползла, услышав мои разговоры с самим собой. Но к ней тут же кинулось моё мясо. И каково было удивление твари, когда в неё впились все три ряда зубов жабьи и морды. Причём моя тварь кусала ближе к голове, чтобы тварь не могла укусить в ответ. А следующие две минуты монстры, извиваясь и едва ли не связываясь в узел, убивали друг друга. «Вы получаете плюс два божественной энергии». «Вот другое дело». Держит слово тварюга. Посмотрим, как будет дальше. Может, и будет прок от паразита. «Александра часто били, и личный лекарь мне не помешает, потому как терпеть обиды я не собираюсь». Только вот и своей божественной силы я не могу пользоваться на людях. Тут вроде как церковь есть. Если кто-то узнает, что я бог Гаос, боюсь, мне придётся искать новое последователей для перерождения. Ух, вдруг сдрогнул я, чувствуя очередной резкий прилив сил. Я помогу. Нам село в бою, но нужна еда, нужно кормить. Тогда я запасать село. Да, да, ты как гном и банк. «Даёшь тебе стаманы, а ты возвращаешь лишь 50, и того в лучшем случае». Я помахал ладонью, отмахиваясь непонятно от чего, и пошёл вперёд. Через некоторое время я пришёл к небольшой поляне у пруда. Там стоял каменный постамент, на котором лежала белая сфера. Вокруг постамента расположился магический барьер в виде купола. А это значит, что ещё остались монстры. Но я и пошёл на охоту. Впрочем, это была скорее прогулка. Моё мясо убило ещё трёх обычных змей, а в сражении с большой красной змеёй мясо пало. Нет, оно ещё могло шевелиться, но когда тело разорвано на 40 частей, сражаться довольно тяжело. Поэтому я разверил магию и, получив от паразита заряд силы, вступил в бой. Ладно, вру, я просто один раз отскочил от неожиданной атаки и отсёк мозг в голову. Защита у чудовища была сильная, я целых две единицы энергии потерял, проверяя это. Но от третьего удара чёрным был месяцем, голова твари всё же отделилась от тела. Правда, если бы моё мясо не измучило змею, мне бы пришлось тяжко. Живучая и сильная тварь, а ещё очень хитрая, и джунгли для неё как вода для рыбы. За тварь, кстати, дали 6 единиц энергии, а за других я взял камнями, и один из них проглотил. Паразит вроде ими питается. Посмотрим. Кстати, в воспоминаниях Александра ничего не было про такой способ использования камней и кристаллов. Но я почему-то почувствовал прилив маны, и память подсказывала, что так не бывает. Эй, паразит, почему я ману чувствую? Не могу всё поглотить. Часть отдаю. Погоди. От такого заявления я малостью удивился. Ты хочешь сказать, что можешь передавать мне ману из кристаллов? Поглотил, передал. В голосе паразита чувствовалось непонимание. Он же всё ясно сказал. «А это уже интересно. Но потом...» Я направился к педесталу. Барьер уже был отключён, поэтому я смог коснуться сферы. «Внимание! Вы разрушаете ядро осколка. Желаете получить в награду кристаллы маны или же артефакт?» «В смысле или? Я хочу и то, и то!» Мой голос был полон недовольства. «Всё же я тут старался, а мне либо приз, либо деньги...» Сул жадная. Ладно, давай артефакт. Через миг итера лопнула, а на его месте показалось золотое кольцо, исписанное рунами. Знакомые письмена, но не помню чьи. Хм. В родной юге были какие-то племена. Я призадумался, держа в руках кольцо и осматриваю его. Точно, Гуиди, чернокожий парень, любящий шутки про обвисшую грудь и своего длинного змея. Внимание. Мы определили владельца божественного плана. Получен отклик от осколка души. Желаете поглотить божественный план и сохранить осколок души? Вообще-то я и так хотел поглотить весь осколок. Но раз вы сами предлагаете, то да, душу сохранить, пусть спит в моём алтаре, а божественный план поглотить. Вы получаете плюс 45 божественной энергии, плюс один осколок души гоиди. Как-то мало. Эх, поглотил бы душ этого придурка, то получил бы куда больше. Но ладно. Вероятно, если соберу побольше осколков, то смогу его возродить. Не успел я додумать, как земля затряслась. Лять. Надо было поглощать осколок, когда я уже у выхода. Почувствовав прилив сил, мысленно поблагодарил паразита и помчался прочь, что было мочи. Благо, осколок был небольшой, а позади меня земля провалилась в тьму. И мне не очень хочется узнавать, что будет, попади я туда. Эх, выдохнул я, стоило мне проскочить через арку и оказаться на той стороне. Чуть не сдох, пока бежал. Это тело не способно нормально бегать. И мышцы ноют. Эх, пройти нато как. Вы ранены? Вам нужна медицинская помощь. Я отдышался, опираясь руками о коленки и поднял голову. Вокруг был спецназ, оцепивший проход в осколках. Всё, в порядке. Просто бежал, быстро бежал. С трудом ответил я. Э, паразит, гад, говорит, больше не осталось у него запаса сил. "Это вы закрыли осколок?" спросил меня кто-то тупой. Я выбежил из-за осколка, и он почти сразу за мной закрылся. Кто ещё мог его закрыть? "Да, совсем маленький был, несколько тварей", ответил я, даже не оборачиваясь. "Понятно. Тогда, если вы в порядке, давайте составим протокол о происшествии". После этих слов меня полчаса пытали. Ну ладно, не полчаса, а минут пять, но они казались вечностью. Мне нужно было объяснить, кто я и откуда, сколько мне лет, где учусь, что за монстры были внутри, ну и всё такое. Далее они зафиксировали мою добычу, чтобы я мог оплатить налог. Охренеть, налог на добычу, да не долбанулись. Одно радовало, за то, что я закрыл осколок в черте города, почти сразу после его появления и защитил гражданского, мне полагалась премия и она куда больше того, что я заплачу налогом. На вопрос: "А зачем тогда налог?" был дан простой ответ: "Так положено". Спорить я не стал, но стоило им отстать от меня, как я осознал, что смертельно хочу есть. "Потерпи им, найдём какую-нибудь забегаловку и поедим", бормотал я, поглаживая урчащий живот. Вот и цена быстрого заживления голод. Да такое, что щёки начали втягиваться. «Простите, если вы голодны, я могла бы приготовить вам. Я здесь рядом живу», — раздался женский голос. Посмотрев в сторону, я увидел ту самую женщину, которую недавно спас. Она всё ещё продолжала прикрывать грудь, потому как пуговицы её блузки разлетелись, когда она упала на меня. Я посмотрел на неё. Хромает. Видимо, ушиблась при падении. Сейчас она идёт ко мне, а на лице сияет благодарная улыбка. «Ну, почему бы и нет?» Я всё равно в ближайшее время не собирался возвращаться домой. «Тогда я помогу вам дойти», — кивнул я и протянул руку. Она улыбнулась, и мы пошли к ней домой. Ей было тяжело, но лишь физически, а я страдал морально, ведь на её фоне я осмотрелся ребёнком. Слишком уж я низкий. Отвлёкшись от этого, я занялся изучением кольца. Специалист из СКО, службы по контролю за осколками, оценил кольцо как артефакт F-ранга. У них всех фиксированная налоговая сумма, и неважно, что делает артефакт и сколько он стоит на аукционе. Артефакт, который, к примеру, может убирать храп, будет стоить 10 000 рублей, а фиксированный налог составляет 100 000. Кристаллы маны, что я получил, три штуки, судя по размеру и цвету, стоят примерно 50 000 за штуку. Их использование очень распространено не только в жизни аристократов, но и всех людей. Некоторые машины работают на мане, А ещё различные устройства, охранный периметр городов, сенсоры, радары тоже требуют кристаллов. Ну, а ещё всякая магическая мелочь, вроде светильников, дверей и прочих удобств. Что-что, а люди знают толку удобства. Чего только одна ванная стоит. А, ну да, я уже говорил. По поводу артефактов они делятся на ранги от F до S. Правда, потолка нет. Потому как, судя по воспоминаниям Александра, есть артефакты ССС плюс ранга. Как по мне, так это тупо. Но учитывая, кто создал эту классификацию, то всё встаёт на свои места. Да, я о той крылатой дуре. Пока размышлял, сам не заметил, как мы пришли в дом к женщ... девушке. Они вроде обижаются, если их женщинами назвать. Ох уж эти люди. Я уже начинала готовить перед тем, как решила прогуляться поэтому много времени это не займёт. Проходите в зал, пожалуйста, и отдохните, а ещё можете воспользоваться моей ванной». Сказав, эта женщина убежала на кухню, а я только сейчас заметил, что от меня сильно несёт потом из-за того, что я, как умалишённый, бежал до портальной арки, промок до трусов. Нехорошо. И весь я в таком виде в приличное место опозорил бы своё имя. И как я понимаю, у моего рода очень много врагов. Они с удовольствием воспользовались бы любой моей ошибкой. Как трудно быть человеком. Какие же они проблемные. Ах, как же я люблю горячую ванную. Сам не заметил, как разделся, побросав одежду на полу, и набрал воду. И я ни о чём не жалею, но надо сделать воду по горячее. Так бы вечно и лежал, но вдруг открылась дверь.